Глава 38 восьмая Две недели спустя я стоял на палубе яхты «Луча» пламя, судно, великолепие которого наполнило меня, как и всех остальных зрителей, недоумением и восхищением. Она была чудесно быстрой. Ее движущей силой было электричество, а электрические двигатели, которыми она была оснащена, были настолько сложными и замечательными, Что ставили в тупик всех потенциальных исследователей тайны их устройства и мощи. Большая толпа зрителей собралась, чтобы посмотреть на нее, когда она выходила из Саутгемптона, привлеченная красотой ее очертаний, а некоторые смельчаки даже приплыли на буксирах и грибных лодках, надеясь, что им разрешат совершить инспекционный визит на борт. Но матросы... Крепко сложенные мужчины чужеземного и несколько неприятного вида вскоре намекнули, что общество подобных любознательных личностей нежелательно. С распущенными белыми парусами и алым флагом, развивающимся на мачте, она снялась с якоря на закате в тот день, когда мы с ее владельцем ступили на ее борт. И, двигаясь по водам с восхитительной бесшумностью и невероятной быстротой, Вскоре оставила далеко позади английский берег, похожий на белую линию в тумане, или бледный призрак земли, явившийся из прошлого. Я совершил несколько дон Кихотских поступков перед отъездом из моей родной страны. Например, я безвозмездно подарил свой дом, Уиллоусмир, его бывшему владельцу, лорду Элтону, испытывая своего рода мрачное удовольствие от мысли, что он, расточительный аристократ, обязан мне восстановлением своей собственности. Мне, который никогда не был ни успешным портным, ни мебельщиком, а просто был писателем, одним из тех людей, к которым милорд и миледи могли относиться свысока и пренебрегать ими в свое удовольствие без вреда для себя. Самонадеянные глупцы неизменно забывают, какая месть может последовать за незаслуженное пренебрежение обладателем блистательного пера. В каком-то смысле я радовался и мысли о том, что дочь американского железнодорожного магната привезут в величественный старый дом, чтобы она ощутила себя графиней и посмотрела на свое прелестное дерзкое личико в том самом зеркале, в котором Сибил наблюдала за своей смертью. Я не знаю, почему эта мысль понравилась мне, потому что я не таил никаких обид на Диану Честни. Она была вульгарной, но безобидной, и, вероятно, стала бы гораздо лучшей хозяйкой Уиллу чем моя жена. Помимо всего прочего, я уволил своего слугу Мориса, чем он был необычайно расстроен, но я подарил ему тысячу фунтов, чтобы он женился и открыл свое дело. Он был несчастен, потому что не мог решить, какому делу посвятить себя. Его беспокоило то, что он должен был выбрать профессию, которая лучше всего окупалась, а также то, что... Хотя он положил глаз на несколько молодых женщин, он не мог сказать, которая из них, скорее всего, окажется наименее экстравагантной и наиболее пригодной в качестве кухарки и экономки. Любовь к деньгам и заботы о них омрачали его дни, как это омрачает дни большинства людей. А моя неожиданная щедрость по отношению к нему взвалила на него такой груз забот, что лишила его естественного сна и аппетита. Однако мне было плевать на его трудности, и я не давал ему никаких советов, ни хороших, ни плохих. Остальных моих слуг я отпустил, каждого одарив значительной суммой денег не для их пользы, а просто потому, что я хотел, чтобы они хорошо отзывались обо мне. И в этом мире совершенно очевидно, что единственный способ получить хорошее мнение — это заплатить за него. Я заказал известному итальянскому скульптору памятник для Сибил, поскольку английские скульпторы понятия не имели о скульптуре. Она должна была быть изысканной, выполненной из чистейшего белого мрамора. Главным украшением должна была стать центральная фигура ангела, готового к полету, с лицом Сибил, точно скопированным с ее портрета. Потому что каким бы демоном ни была женщина при жизни, по всем канонам социального лицемерия, следовало сделать из нее ангела, как только она умрет. Незадолго до моего отъезда из Лондона я услышал, что мой старый друг по колледжу, Бофолс Джон Керрингтон, внезапно скончался. Занятый перегонкой своего золота, он задохнулся ртутными парами и умер в ужасных мучениях. Когда-то эта новость глубоко потрясла бы меня, но сейчас я почти не испытывал жалости. Я ничего не слышал о нем с тех пор, Как получил свое состояние, он даже не написал, чтобы поздравить меня. Всегда преисполненный сознания собственной важности, я расценил это как знак пренебрежения с его стороны, и теперь, когда он умер, я чувствовал не больше, чем любой из нас сейчас чувствует при потере друзей. А это чувство очень мало. У нас действительно нет времени сожалеть. Так много людей умирает, и мы сами так отчаянно спешим броситься навстречу смерти. Казалось, меня не касалось ничего, что не касалось бы непосредственно моих личных интересов. И у меня не осталось никаких привязанностей, если только я не могу назвать смутной нежностью то, что я испытывал к Мэйвис Клэр. Но, честно говоря, само это чувство в конце концов было ничем иным, как желанием, чтобы она утешила, пожалела и полюбила меня. Иметь возможность повернуться к миру и сказать Вот женщина, которую вы подняли на свой щит чести и увенчали лаврами. Она любит меня, она не ваша, а моя. Это страстное желание было чистым проявлением себялюбия, и оно не заслуживало иного названия, кроме эгоизма. В это время мои чувства к Риманозу также начали претерпевать любопытные изменения. Очарование, которое я испытывал к нему, власть которую он оказывал надо мной, оставались такими же великими, как и прежде, но я часто ловил себя на том, что внимательно изучаю его, как ни странно, против собственной воли. Иногда каждый его взгляд казался исполненным смысла. Каждый жест свидетельствовал о почти потрясающей власти. Он всегда был для меня самым привлекательным из существ. Тем не менее, в моем сознании росло неприятное ощущение сомнения и страха относительно него. Мучительное желание узнать о нем побольше, чем он когда-либо рассказывал мне, и в редких случаях я испытывал внезапное потрясение от необъяснимого отвращения к Нему, которое, подобно огромной волне, силой отбросило меня назад и оставило наполовину ошеломленным страхом перед неизвестным. Наедине с ним. В бескрайнем море я был отрезан на время от всякого общения, кроме нашего, и эти чувства во мне были очень сильны. Я начал замечать многие вещи, заметить которые раньше не мог, в силу собственной слепоты или поглощенности своими собственными делами. Оскорбительное присутствие Амиэля, исполняющего обязанности главного стюарда на борту яхты, наполняло меня теперь не только неприязнью, но и нервным предчувствием. Мрачные и более или менее отталкивающие лица экипажа преследовали меня в моих снах, и однажды, перегнувшись через борт судна и тупо глядя вниз, в бездонную воду внизу, я задумался о странных чарах Востока, преданиях о магах, что, применяя запретные знания, делали людей своими жертвами и вводили их в заблуждение, что их воля была полностью извращена и больше им не принадлежало. Я не знаю, почему эта мимолетная мысль внезапно пришла мне в голову, и меня охватила глубокая подавленность. Но когда я поднял глаза, мне показалось, что небо потемнело, а лицо одного из матросов, который рядом со мной полировал медные поручни, показалось мне необычайно угрожающим и зловещим. Я двинулся, чтобы перейти на другую сторону палубы когда сзади мне на плечо мягко легла рука. И, обернувшись, я встретился взглядом с печальными и прекрасными глазами луча. «Вы начинаете уставать от путешествия, Джеффри?» — спросил он. «Устали от этих двух представлений о вечности, бесконечного неба, бесконечного моря? Боюсь, что это так. Мужчина легко устает от собственной ничтожности и бессилия когда он находится на плаву на доске между воздухом и океаном. И все же мы путешествуем так быстро, как только позволяет нам электричество, и это судно несет нас с гораздо большей скоростью, чем вы, возможно, осознаете или воображаете. Я не сразу ответил, но, взяв его под руку, медленно прошелся взад-вперед. Я чувствовал, что он смотрит на меня, но избегал встречаться с ним взглядом. «Вы думали о своей жене?» Спросил он тихо и, как мне показалось, сочувственно. «Я избегал говорить о ней по причинам, которые вам известны. Я намекаю на трагический конец столь прелестного создания. Красавицы, увы, так часто подвержены истерии. И все же, если б в вас была хоть капля веры, вы бы поверили в то, что сейчас она стала ангелом». Услышав это, Я резко остановился и посмотрел прямо на него. На его тонких губах играла прекрасная улыбка. Ангел? медленно повторил я. Или демон? Кто она, по-вашему? Вы иногда заявляли, что верите в райад. Он молчал, но мечтательная улыбка все еще играла на его губах. Ну же, говорите! грубо сказал я, вы можете быть откровенны со мной! Знаете ли. «Так кто же она, ангел или демон?» «Мой дорогой Джеффри», — мягко и серьезно возразил он, — «женщина всегда ангел, как в этой, так и в другой жизни». Я горько усмехнулся. «Если это часть вашей веры, то мне вас жаль. Я не говорил о своей вере», — возразил он более холодным тоном, поднимая свои сверкающие глаза к темнеющему небу. Я не проповедник, чтобы выкрикивать догматы веры под звуки труб и барабанов. «Тем не менее, вы во что-то верите», — настаивал я. «И я полагаю, верите в нечто странное. Если вы помните, вы обещали объясниться. А вы готовы услышать такое объяснение?» Спросил он несколько иронично. «Нет, мой дорогой друг. Позвольте мне сказать, что вы не готовы, не сейчас». Мои убеждения слишком верны, чтобы им можно было позволить соприкоснуться с вашими противоречиями. Слишком пугающе реальны, чтобы хоть на мгновение уступить вашим сомнениям. Вы сразу же начали бы возвращаться к жалким, изношенным старым аргументам Вальтера, Шопенгауэра и Хаксли. Ничтожные теории атома, подобны пылинкам в вихре моего знания. Я могу сказать вам что я верю в Бога как в подлинное, вполне определенное создание, и это, по-видимому, первый из церковных догматов. «Вы верите в Бога?» — повторил я его слова, тупо уставившись на него. Казалось, он говорил серьезно. На самом деле мне казалось, что он всегда серьезно относился к вопросу о божестве. Я смутно подумал об одной светской даме, с кем был немного знаком особе не непривлекательной и подлой, что проводила свое время, развлекаясь с вельможными полукровками и пытаясь пробиться в их ряды. Однажды она сказала мне, «Я ненавижу людей, которые верят в Бога, а вы? Меня тошнит от одной мысли о Боге». «Вы верите в Бога», — с сомнением повторил я еще раз. «Смотрите», — сказал он, поднимая руку к небу. Там несколько плывущих облаков скрывают миллионы миров, непроницаемых, таинственных, но в то же время реальных. Там, внизу, и он указал на море, скрываются тысячи вещей, природу которых, хотя океан является частью Земли, люди еще не познали. Между этими верхним и нижним пространствами непостижимого, но абсолютного, стоите вы. Конечный атом с ограниченными возможностями, не уверенный в том, как долго протянется хрупкая нить вашей жизни. Но высокомерно взвешивающий своими собственными бедными мозгами вопрос о том, снизойдете ли вы в своей крайней ничтожности и некомпетентности до принятия Бога или нет. Признаюсь, что из всех удивительных вещей во Вселенной именно такое отношение современного человечества «Поражает меня больше всего». «А как к этому относитесь вы?» «Я с неохотой принял навязанное мне ужасающее знание», ответил он с мрачной улыбкой. «Не скажу, что я был способным или прилежным учеником. Мне пришлось страдать, чтобы познать то, что я знаю». «Вы верите в ад?» — внезапно спросил я его. «В сатану? В заклятого врага человечества?» Он молчал так долго, что я удивился. Более того, он побледнел до самых губ, а странная, почти мертвенная жесткость черт придавала его облику что-то призрачное и ужасное. Помолчав, он перевел на меня взгляд. В них отражалось сильное, жгучее страдание, хотя он и улыбался. «Совершенно верно. Я верю в ад!» Как я могу поступить иначе, если я верю в небеса? Если есть верх, то должен быть и низ. Если есть свет, то должна быть тьма. И, что касается заклятого врага человечества, если хотя бы половина рассказанных о нем историй правдива, он должно быть самое жалкое и достойное жалости создания во Вселенной. Что значили бы скорби тысячи миллионов миров, по сравнению со скорбью сатаны. «Скорбью!» — эхом отозвался я. «Предполагается, что он должен радоваться, творя зло». «Ни ангел, ни демон не способны на это», — медленно произнес он. «Радоваться злу — это временная мания, которая поражает только человека. Чтобы зло приносило настоящую радость, хаос должен наступить снова». И Бог должен погасить свой собственный свет. Он уставился на темное море. Солнце зашло, и лишь одна звезда слабо мерцала сквозь облака. И поэтому я снова говорю о том, как скорбить сатана. Скорби неизмеримые, как сама вечность. Только представьте. Быть изгнанным с небес. Слышать на протяжении бесконечных миллиардов лет далекие голоса ангелов которых он когда-то знал и любил. Быть странником среди пустынь тьмы и тосковать по небесному свету, который раньше был воздухом, и пищей для его существа. И знать, что эта человеческая глупость, абсолютный эгоизм человека, жестокость человека держит его в изгнании, лишенным прощения и покоя. Человеческое благородство – может поднять заблудший дух почти вплотную к его утраченным радостям. Но человеческая низость снова тянет его вниз. Легкой была пытка Сизифа в сравнении с пыткой сатаны. Неудивительно, что он ненавидит человечество. Невелика его вина, если он стремится навеки уничтожить ничтожное племя. Неудивительно, что он неохотно отдает им их долю бессмертия. Думайте об этом просто как о легенде. И он повернулся ко мне почти свирепо. Христос искупил человека и своим учением показал, как человек может искупить дьявола. «Я вас не понимаю», — слабо произнес я, пораженный странной болью и страстью в его словах. «Не понимаете?» «И все же смысл моих слов едва ли не ясен». Если бы мужчины были верны своим бессмертным инстинктам и создавшему их Богу, если бы они были щедрыми, честными, бесстрашными, верными, благоговейными, бескорыстными, если бы женщины были чистыми, храбрыми, нежными и любящими, разве вы не можете себе представить, что при такой силе и справедливости в мире Люцифер, сын Зари, был бы движим любовью вместо ненависти? что закрытые двери рая были бы не заперты, и что он, вознесенный к своему создателю молитвами чистых жизней, снова надел бы свой ангельский венец. Неужели вы не способны это понять, даже с помощью легенды? Почему бы и нет? Эта легенда прекрасна, признал я, и для меня, как я уже говорил вам однажды, совершенно нова. И все же, поскольку мужчины вряд ли будут честными, а женщины непорочными, Я боюсь, что у бедняги мало шансов когда-либо заслужить прощение. Я тоже этого боюсь. И он посмотрел на меня со странной насмешкой. Я очень этого боюсь. И поскольку его шансы так малы, я скорее уважаю его за то, что он заклятый враг, столь никчемного племени. Он помолчал немного, затем добавил. Интересно, как нам удалось перейти к такой абсурдной теме разговора? Это скучно и неинтересно, как и все духовные темы. Моя цель, отправив вас в это путешествие, состоит не в том, чтобы предаваться субъективным спорам, а в том, чтобы заставить вас забыть о своих проблемах настолько, насколько это возможно, и наслаждаться настоящим, пока оно длится». В его голосе звучали ноты сострадательной доброты, которая сразу же пробудила во мне острое чувство жалости к себе что сильнее всего ослабляет силу воли. Я тяжко вздохнул. «Воистину, я страдал, — сказал я, — больше, чем большинство людей. Даже больше, чем большинство миллионеров, что заслуживают страданий, — заявил Луча с тем же неизбежным оттенком сарказма, каким отличались некоторые из его самых дружелюбных замечаний. Предполагается, что деньги компенсируют мужчине все. И даже богатая жена одного ирландского патриота нашла неприемлемым цепляться за свои денежные мешки, когда ее мужа объявили банкротом. Пусть люди говорят, как она его боготворила. Теперь, учитывая ваше изобилие наличности, следует признать, что судьба обошлась с вами несколько недоброжелательно. Улыбка которая была наполовину жестокой, наполовину сладкой, сияла в его глазах, когда он говорил. И снова странное отвращение к нему заставило меня испытывать неприязнь и страх. И все же, какой очаровательной была его компания. Я не мог не признать, что путешествие с ним в Александрию на борту пламени было полно очарования и роскоши на всем пути. В материальном смысле желать было нечего, Все, что могло поразить разум или воображение, было продумано на борту этой замечательной яхты, летевшей по волнам, как сказочный корабль. Некоторые из матросов были искусными музыкантами, и тихими ночами или на закате они приносили струнные инструменты, и до наших ушей доносились самые нежные и восхитительные мелодии. Сам Луча тоже часто пел. Его звучный голос казалось разносился над всем обозримым морем и небом с такой страстью, что могла бы привлечь и слух ангела. Постепенно мой разум пропитался этими обрывками скорбных, яростных или странных печальных мелодий, и я начал молча страдать от необъяснимой подавленности и предчувствия несчастья, а также от другого ужасного чувства, которому я едва мог дать название, ужасной неуверенности в себе, как бывает с человеком, заблудившимся в дикой местности и близким к смерти. Я терпел эти приступы душевных мук в одиночестве, и в такие тоскливые, жгучие моменты мне казалось, что я схожу с ума. Я становился все более и более угрюмым и неразговорчивым. И когда мы, наконец, прибыли в Александрию, это не доставило мне никакого удовольствия. Место было для меня новым, но я не ощущал новизны. Все казалось плоским, скучным и совершенно неинтересным. Тяжелое, почти летаргическое оцепенение сковало мой разум. И когда мы оставили яхту в Гаване и отправились в Каир, я не ощущал никакого удовольствия от путешествия или интереса к тому, что видел. Я пришел в себя лишь частично, когда мы вступили во владение роскошной Дахабией, со свитой сопровождающих, специально зафрахтованной для нас, и, подобно лотосу, начали путешествие вверх по Нилу. Поросшая тростником, медлительная желтая река завораживала меня. Я проводил долгие часы, вытянувшись во весь рост в шезлонге, глядя на плоские берега, песчаные холмы, разрушенные колонны и изуродованные храмы мертвых царств прошлого. Однажды вечером, размышляя таким образом, В то время как огромная золотая луна лениво поднималась в небо, чтобы взглянуть на обломки земных эпох, я сказал, «Если бы только можно было увидеть эти древние города такими, какими они были когда-то, какие удивительные открытия можно было бы сделать? В конце концов, наши современные чудеса цивилизации и прогресса могут показаться мелкими пустяками, ибо я верю, что в наши дни мы лишь заново открываем то, что знали народы древности. Луч вынул сигару из рта и задумчиво посмотрел на нее. Затем он взглянул на меня с полуулыбкой. «Хотели бы вы увидеть возрожденный город?» — спросил он. «Здесь, на этом самом месте, около шести тысяч лет назад правил царь с женщиной, не королевой, но его фавориткой, вполне в согласии с законами тех времен, которая была также знаменита своей красотой и добродетелью, как эта река своим плодоносящим приливом. Здесь цивилизация достигла огромного прогресса, с тем единственным исключением, что она не переросла веру. Современные Франция и Англия превзошли древних в своем презрении к Богу и вероучению, в своем презрении к божественному, в невыразимой похоти и богохульстве, этим городом. И он махнул рукой в сторону безлюдного участка берега, где колыхались заросли высокого тростника над чудовищным фрагментом упавшей колонны. Правила сильная чистая вера его народа, и властительницей общественных дум в нем была женщина. Фаворитка короля была чем-то похожа на Мейвис Клэр в том, что обладала гениальностью, а также такими качествами, как справедливость, ум, любовь, правдивость и самое благородное бескорыстие. Благодаря ей... Здесь царило счастье. Пока она жила, здесь был рай на земле. Но когда она умерла, его великолепию пришел конец. Женщина, если захочет, может добиться столь многого. И как мало делает она по обыкновению, проживая свою жизнь как корова. — Откуда вам известно все то, о чем вы мне рассказываете? — спросил я его. — Я изучал архивы, — ответил он. Современные мужчины заявляют, что у них нет времени читать то, что читаю я. Вы правы в том, что все новое – это всего лишь старое, заново изобретенное или заново открытое. Если бы вы пошли на шаг дальше и сказали, что нынешняя жизнь некоторых людей – это всего лишь продолжение их из прошлого, вы бы не ошиблись. Теперь, если хотите, я могу с помощью своей науки показать вам город, стоявший здесь давным-давно. «Прекрасный город», как переводится его название с древнего языка. Я вскинулся и удивленно посмотрел на него. Он невозмутимо встретил мой взгляд. «Вы можете показать это мне?» — воскликнул я. «Как вы можете сделать невозможное?» «Позвольте мне загипнотизировать вас», — ответил он, улыбаясь. «Моя система гипноза, к счастью...» еще не открыто назойливыми исследователями оккультных материй, но она никогда не теряет своего эффекта, и я обещаю вам, что под моим влиянием вы увидите не только само место, но и людей». Мое любопытство было сильно возбуждено, и мне хотелось попробовать предложенный эксперимент, больше, чем я мог показать. Однако я рассмеялся с притворным безразличием. «Я согласен», — ответил я. Все равно я не думаю, что вы сможете меня загипнотизировать. У меня слишком сильная воля. При этом замечании я увидел улыбку, темную и мрачную, появившуюся на его губах. Но вы можете попытаться». Он сразу же встал и сделал знак одному из наших египетских слуг. «Останови Дахабию, Азима», — сказал он. «Мы остановимся здесь на ночь». Азима. Великолепный араб в живописных белых одеждах приложил руки к голове в знак покорности и удалился, чтобы отдать приказ. Еще через несколько мгновений дахаби остановилась. Вокруг нас царила великая тишина. Лунный свет лился на палубу, как желтое вино. Вдалеке, за темными песками, одинокая колонна вырисовывалась на фоне неба так четко, что на ней почти можно было различить очертания чудовищного лица. Лучше стоял неподвижно, глядя мне прямо в лицо, ничего не говоря, но пристально разглядывая меня своим удивительно загадочным, меланхоличным взглядом, что, казалось, проникал насквозь и обжигал саму плоть. Словно птицу, очарованную взглядом Василиска или змеи, манили меня его глаза. И все же я попытался улыбнуться, и сказать что-нибудь безразличное. Мои усилия были бесполезны. Сознание быстро ускользало от меня. Небо, вода и луна кружились вокруг в погоне за первенством. Я не мог пошевелиться, потому что мои конечности, казалось, были прикованы к креслу железными гирями. И несколько минут я был неподвижен и абсолютно бессилен. Затем внезапно мое зрение прояснилось, как мне показалось. Мои чувства обострились и насторожились. Я услышал звук торжественного марша, и там, там, в свете полной луны, с тысячью огней, мерцающих на башнях и куполах, сиял прекрасный город.